Мытый, сам себе приятный, постучался к Варваре. Открыл нарядная вся вспотевшая. Ах, это вы, как мило. Что это, ржавь? Зачем вы трудились? Посмотрел по сторонам. Балавниц еще не было. Подождем. Стол накрыт. Миски две, да лужки две суп у горшок вы присаживайтесь и сейчас вытащил из печи противень с мышами вроде пропеклись а вы лучинкой их потыкайте верно да. самый раз свежий сегодня ловила чудно налили ржаве закусили ваше здоровье а еще налили Хорошо пошла Какая чудная ваша ржавь С букетом А это я знаю где брать А где вы берете, если не секретно? А на Трифине, за Кахенурской Слободой Где Садовое Кольцо? ну да. В какую даль вы ходите? Ну так, зато да и ржавь знатная Надо мне тоже туда наведаться Бабы все не шли <звы> Бенедикт кашлянул вежливо. <кхе> В кулак. А, гости подойдут, а нет? Нет, я не решилась. А обещали? Я подумала, вот лучше я вам сперва открою свой секрет наедине. Эк. Не знаю, как вы воспримете. Волнуюсь. М -м да я вроде тоже. Я не знаю, способны ли вы оценить. Способен. <как> Сказал Бенедикт, но не был уверен, что способен <как> Ну хорошо, но это секрет Вы, конечно, никому Да-да <как> Но закройте глаза Бенедикт закрыл глаза Варвара зашуршала Стукнуло что-то Опять шурах Бенедикт приоткрыл один глаз и стал подглядывать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 «Какой нетерпеливый!» «Мне не втерпёшь!» Соврал Бенедикт и в голос игривости подпустил. А -а -а. «Очень даже не втерпёшь!» «Их, разлили мою малина!» Эх. Тут ему на колени тяжесть какая-то опустилась. Лёгкая такая тяжесть и плесенью пахнула. «Вот, смотрите!» «Что это?» Коробка, не коробка, а вроде того. Внутри листы беловатые. Похожи на свежую бересту, но... Светлее, тонкие-притонкие, будто мусорком присыпанный. Алимаком. Что это такое? А вы ближе посмотрите. Поднес глазам. Мусорок такой ровненький, как нитки. Смотрел, девясь. Вдруг, словно бы нитка распалась и по глазам ударила. И свеча при которой она читала полную тревог и обмана жизнь. Ахнул буквы, точно буквы. Написано мелко-мелко, до того уж аккуратно, и не коричневые, а черные. Фу! Послюнил палец, потер бересту, сразу протер дырку. Осторожней, попортите. Что это такое? Это книга. Старопечатная. 거는... Ah! Вы что, заболею? Нет. полезь да погодите. Пустите. Пусть, сядьте, сядьте, я все объясню, клянусь. Барбару Кинишна отдирала Бенедиктовой руки от засовов, трясла гребешками. Совершенно безопасно. Никита Иванович подтвердил. Здесь, как и Бог Знает, это он подарил О-хо-хо-хо-хо притих Ослаб ногами Осел на тубарет Вытер нос рукавом, унимая дрожь Никита Иванович Начальство И не заболел Держал книгу и не заболел Безопасно Шептала Варвара Вы знаете, он чудесный старик тот такой знающий Пояснил мне, совершенно безопасно Это просто суеверие, знаете Когда взрыв случился, это все считалось опасным Радиация, ну, вы слышали Поэтому запрещалось от к ней к радиации <связь> Их послушать прежних Так от всего радиации ага. Нет, тут другое что-то Никита Иваныч знает, у него есть Если бы правда было опасно, он давно заболел бы Но вы же видите, он здоровее нас с вами Зачем же? Зачем же? Зачем же, же лечит? Тьфу-тьфу-тьфу. Это традиция. Тьфу-тьфу-тьфу. Оба постучали по дереву. Боже упаси. Боже упаси. Я не болен я не больным. Нет, нет, нет. Не заболею, не заболею. Нет, нет, нет. Не надо приезжать, не надо, не надо. В красных балахонах не надо. Приезжать тьфу-тьфу-тьфу. Крюком меня не надо. Нет, нет, нет. Он мне пояснил. Считалось очень опасно, потому что бумагой впитывает и Мы с вами и переписываем, чтобы чисто, чтобы не опасно народному здоровью. Но теперь уже все равно 200 лет прошло. Мы с вами старые книги переписываем. Бенедикт. Как старый? Это все Федор Кузьмич, слава ему. Нет. Это все разные люди писали. Но все равно считается, что Федор Кузьмич. Я чувствовала что тут что-то. Знаете, когда я его увидела, Федора Кузьмича... Я ночь не спала, все думала, думала, потом решилась. Набралась смелости, пошла к Никите Ивановичу. Мы долго говорили. У меня ничего такого. Бенедикт, он своеобразный человек. Мы говорили о вас. Он хотел вам сказать, но не сразу подготовить. Я знаю, это большой удар, но, по-моему, лучше знать, чем бродить во тьме. Ах! Бенедикт сидел на тубарете, сутнившись. Мысли в разброд, в голове тупость. Может, он рано на работу вышел? Может, еще лихорадка не прошла? Что-то дрожь бьет. Или это после бани? Почему уж было умываться, когда не с кем целоваться? Эх! Ну и что теперь? Теперь? Ничего. Просто теперь вы знаете. А зачем? Ну как? Я думала... А зачем думать? Я жить хочу. Ну, при же здесь? Я тоже, но я хочу знать правду, если это возможно. В великом знании многое печали. Что же выходит, это тоже не Федор Кузьмич сочинил, слава ему? Наверное, нет. А кто? Я не знаю. Это у прежних надо спрашивать. Вы что ж, читайте ее? А как же, Бенедикт, у людей много книг интересных. Хотите, я вам дам почитать? Ааа! «Нет, нет, нет!» – шарахнулся Бенедикт. «Да что вы так боитесь?» «Я пойду. Голова что-то...» «Подождите!» Бенедикт вырвался. Сыпался с крыльца под дождик Долгие в раннюю сырую тьму. «С глаз да, и правда что-то...» Мартовский ветер шумел в верхушках деревьев. Шуршал голыми прутьями, заячьими гнездами. Еще чем-то неведомым знает что там возится, стонет, оживает по весне. Налетит ветер порывом, зашепчется, заноет в деревьях, а цыплет голову дождевыми каплями. А то дикий крик сверху светлей. Если передернусь, бросишься к забору поближе. Может, древенится. Пузыри в окнах слабо мерцают. Голубчики свечки зажгли, сух хлебают. Переглядываются. У них, может, тоже... Старая книга под лежанкой припрятана Наверху все шумело Ныло Ветер забирался в рукава Продувал насквозь Бенедикт постоял у чужого забора Размышляя Печеная мышь только аппетит раздразнила Есть охота А у него дома в избе и огня-то нет Затоптал, в гости собираюсь Думал не пригодится Вернуться, огня взять Она даст, она добра Нет Вернуться Скрипучая дверь, тепло Белое обрадованное лицо блином Гребешки трясутся, торопливый шепот сюда-сюда У меня искусство. Вот сейчас только плесень оботру. И свеча, при которой полную тревог и обмана, страх какой. Страх петля и яма. Фёдор Кузьмич сочинил. Не Фёдор говорит, не Кузьмич, Кузьмич славы его. Полную Фёдор тревог и обмана не Фёдор, Фёдор, не Фёдор, Кузьмич. Фёдор Кузьмич, другой кто-то. Ой, кто-то. Невидимый древний, лицо укрывший. Большой, наверное. Белый и большой. Бледный, старинный, давно вымерший, высотой с дерева. Бородища до колен, глаза страшные, сам страшный. Стоит среди стволов, не пошевелится, только лицо воротит. А глазами все смотрит сквозь мартовский суворог. Шарит глазами-то, чтобы Бенедикта различить вам Где там Бенедикта? Чего скрылся, чего привалился к забору? А сердце в шее колотится, под язык подступает, уши глушит. Где Бенедикт? Пойди сюда, Бенедикт. Че сказать-то хочу. Да как, выбросит руку. Да корявым пальцем под ребра со страшным криком древеницы. Стукнуло дверью чужой избы. Простой домашний стук. Жизнь простая стукнула дверью. Пьяный говорок до да смех в сумерках. Знать, гости у кого. Праздник нынче, вот и вышли до крылечко Понуждели помалые, али так воздуху свежего вдохнуть. Жизнь прожить, песню спеть, коту ногой нападать. Не заметили Бенедикта, оползшего под забор. Никому он не виден. И страшный древний житель, что прочитал, а то написал, а то в тряпки припрятал, полную обмана книгу. Не заметил его малого. Как привиделся, так и сгинул. И нету тени.